Ты что там на горске задумался? Ой. Садик давно пора! Вот! Нахлынули воспоминания! Сау! <связь> <So, so. связь> Звонок на фирму! Алло! Алло! Скажите, это фирма, да, фирма? Здравствуйте! Понятно, это фирма. Скажите, пожалуйста, а можно ли обратно сдать товар, если он нам не подходит? А в чем проблема? Ну, блядь, мы у, у, тут у вас вчера монитор приобрели, а он нифига не печатает. Классический отдых. Пенство в гараже. Стоимость от 10 долларов США. Спросить коляна. Полезные советы. Ваши ботинки бросло дольше Если вы будете их хранить в оригинальной упаковке в кладовке, подальше от влаги и солнечного света Солдатские мечты В казарме после отбоя лезат солдаты Не спят Думают о гражданке Каждый о своей <связывая>